Взоры всех устремились к человеку, который показался в дверях ратуши. Брок сразу же узнал его. Это был тот самый военный в гражданском костюме, с жесткими синими глазами, который ударил его ногой, когда он лежал окутанной сетью. Толпа расступилась. Он, гордо подняв голову, спускался по лестнице. В уголках его губ затаилось плохо скрытое презрение. Брок двинулся вслед за ним с мыслью о мщении. Они вошли в лифт, и высокопоставленный спутник Брока нажал на кнопку с цифрой 100. Когда через мгновение стрелка остановилась против этой цифры, открылась дверь кабины, и Брок очутился в прекрасном парке. Сквозь густые кроны деревьев проникали лучи укрытых в них светильников, Они освещали их сказочные фантастические формы, напоминающие зеленые облака. Брок шел вслед за своим обидчиком мимо мраморных скульптур и опаловых фонтанов по пальмовым аллеям вдоль кустов роз. Они быстрым шагом прошли через ворота, образованные тысячи цветных струй, извергаемых двумя рядами фонтанов. Вдали, посреди голубого озера, плыл прекрасный остров. Из веера пальм и гигантских папоротников вырастал дворец, построенный, казалось, из солнечных лучей. Над озером висела девятицветная радуга-мост, соединяющая берег озера с островком. Когда они вступили на него, радужный свод неожиданно отозвался минорным аккордом, словно заиграл невиданный до сих пор девятиструнный музыкальный инструмент». Не встречая никаких препятствий, они вошли в первый зал ожидания. Оттуда вторая дверь вела в римскую баню, где военный должен был искупаться. Брок наблюдал, как под ладонями рабынь краснеет его кожа. Натертый похучими мазями, припудренный и облаченный в римскую одежду, он, наконец, прошел во второй зал. Там сидело пять человек в белых тогах, И они были вымыты, и от них пахло душистыми маслами. Они ждали своего часа, нервно барабаня сандалиями по земле. Кое-кто дрожал, как в лихорадке, губы шептали «Мюллер, Мюллер». Среди сидящих Брок узнал облыхевшего старика Шварца, который специализировался на производстве газа Сио, и с которым он уже однажды встречался в трактире Эльдорадо. Кто знает, как давно это было». Военный направился прямо к двери, скрытой за гранатовой портьерой, на которой черными буквами было выткано «Приемная». Он насмешливо усмехнулся, обернувшись к пяти ожидающим, которые побелели от зависти и покраснели от злости. Когда они переступили порог приёмной, Брока охватила дрожь. «Наконец-то! Наконец страшная тайна должна открыться! Еще шаг!» И я увижу, кого? Человека? Как выглядит голова, выдумавшая чудовищный Мюллер дом? Как бы он ни выглядел, я сумею взглянуть ему в глаза. Глава 38. Оригинал Бога Мюллера. Баррикады на 490 этаже. Нам придется уступить еще 60 этажей. Витек из Витковиц жив, Старик Шварц и его газ, Ночью, когда враги уснут. Царские покои На фоне тяжелых черных занавесей